Глава 18. Я поспротился тому, чтобы снова использовать урну в качестве стола для раздумий. К тому же пошёл дождь или снег, а может и то и другое, стало смеркаться, на факерии ещё не зажглись. Снова в Амаркорд, сквил Сарсению. Мы там уже были. Я не успел достойно ответить этому зануде, поскольку зазвонил телефон. Это был Громов. Вадим, привет. Есть новости. Что гонов с тобой? Отлично. Просто не хочу с ним разговаривать. Лучше уж тебе расскажу. Нашли джип. Тот самый, что видели вечером в Лахте, вечер убийства, помнишь? Мы идём брать его. Вы с нами? Конечно, обрадованно воскликнул я. Запоминай адрес. Громко продиктовал улицу, дом и квартиру владельца джипа. А напоследок предупредил: "Перед нас не лезьте" и отключился. Звонил Михалыч, сообщил я Арсению, сказал, что они обнаружили джип, но тот, на котором возможно привезли тело ухтомского к заливу, и нашли его владельца. Они едут его брать и нас зовут, и я сказал, что мы присоединимся. Арсений посмотрел на меня, как мне показалось, с обидой, и покачал головой. С какой стати? Мы никуда не поедем. Почему, удивился я. Может быть, они сейчас схватят убийцу, а мы что, в стороне останемся? Пусть хватают, Арсений нахмурил брови и поджал губы. Это они нашли, но и пусть. А мы будем сами искать, понятно? Надеюсь, что они ошиблись. А я вот поеду и приму участие в захвате, решительно проговорил я. Арсений мрачно взглянул на меня и просидел: "Доктор, мы с тобой напарники. У тебя истерика, ты хочешь всё свернуть к чертям и оставить меня одного. Это не по-дружески, не этично и не умно". Я застыл, не зная, что ответить на эту сентенцию. Арсений же продолжал: "Ты спрашивал, что я написал, чтобы вызвать владельца BMW. Я тебе скажу. Но только если ты никуда не понесёшься, сломя голову. К тому же, я отвечаю за твою безопасность перед твоей женой. А туда, куда ты хочешь, не сметь". Я закрыл глаза и стал дышать медленно и с задержкой после вдоха. Минуты через 3 стал постепенно приходить в себя, а женщина с интересом наблюдала за мной. Затем я достал телефон, вышел в интернет и вёл поисковый запрос такие следующие слова: Цитаты Мантеня о гневе. Ни одна страсть не омрачает такой мир ясный суждения, как гнев, согласен подумал я и обратился к моему напарнику. Так что ты там написал на визитке? «Крым наш», — широко улыбаясь, ответил Арсений. «Объясняю, не волнуйся». На заднем стекле БМВ был прилеплен стикер. «Ну, угадаешь? Нет? Спасибо деду за победу». Чем можно было привлечь внимание такого хозяина машин? К тому же я его успел немного разглядеть. Самое простое и эффективное было «Крым наш». Он стал названивать Громову и требовать, чтобы тот позвонил владельцу БМВ, но сразу наткнулся на стену непонимания. Видимо, Михайлович ожидал близкого завершения нашего дела, поэтому не слишком любезно отвечал моему другу. Если он сам, начальник безопасности, прямо сейчас лично возьмёт убийцу Ухтомского без помощи гениального Строганова, то может позволить себе отложить супергениальный план, вышеупомянутого детектива. Словом, они разругались. Арсений считал, что нужно звонить прямо сейчас, а Громов кричал в ответ, что или позвонит позже, или вообще не будет звонить, потому что убийца у них практически в кармане. Тогда Арсений попытался поговорить с Шараповым. Владимир его хотя бы выслушал, но ответил, что в ближайшие полчаса они будут заняты, а потом он с удовольствием попытается нам помочь. «Спасибо», — сказал ему Арсений. «Тогда у меня к тебе еще одна просьба. Как только закончите...» «Ну да, по возможности, да, конечно. Короче, нам очень нужна информация по нескольким людям. Волков, а хорошо, сейчас скину». И, закончив разговор, прямо посреди улицы стал набирать СМС-сообщение. Я закинул ему через плечо. Он набирал данные в Walkow DS: номер телефона, адрес магазина, Шувалкины с причислением их имён и телефона, Сердюковы и их телефон, Герман Георгий. Мне нужно знать, есть ли у полиции на этих людей какая-нибудь информация криминального характера. Не поднимая головы, пояснил мне Арсений: "Шарапов обещал узнать через свои каналы". Мы брели по неуютным улицам. Ветер нётал порывами, не давая распрямиться. Одежда на Макалле от непрекращающегося дождя пропускала холод и сковала движение. Поэтому, когда мы вышли к Хантанку и я увидел ещё один симпатичный ресторанчик и тоже с итальянской кухней, кто угрозил мне ему на панику, что мы либо идём в ресторан, либо я еду домой. А ещё лучше по адресу, который мне дал Громов. Арсений согласился, правда, без особого желания, даже закатил глаза к тёмно-серому небу, но я был неумолим. Наихудшее состояние человека, сказал ей мой, это когда он перестаёт владеть самим собой. Арсений глубоко задумался и замолчал. Минут через 15, когда мы уже сидели за столиком, когда я уже забыл, что ему говорил, он вдруг произнёс: "Абсолютно с тобой согласен. Когда мы не владеем собой, то нами овладевают бесы, пороки и истерики. Наше самообладание зависит от силы духа и агрессии внешнего мира. Вот ты, доктор, устала, опять голодная, испуганная и дух твой слаб". поэтому ты нервничаешь и стеришь и совершаешь ошибки. Хорошо, что у тебя есть друзья. Я вздохнул и перернул сохнувший на батарее шарф другой стороной. Мне принесли лазанью, а Арсению — несколько чистых листов бумаги. Ручка у него была с собой. Он разложил бумагу на столе и в задумчивости стал грызть ручку. «Эй!» — обратился я к нему. «Лазанья вкуснее!» Но он, видимо, полностью овладел собой, потому что не обратил на меня никакого внимания. Сидел себе и рисовал человечка. Первым нарисовал фотографа с бородой, в тёмных очках и с фотоапёрзём. В скобках написал Почта России. Обвёл его в круг и неподалёку расположил Волкова. Я так решил, потому что под рисунком появилась подпись Волк. И так вот изобразил всех остальных. Даже Сержа, любовника француза, не поленился нарисовать с чашечкой кофе в руках. И меня с медицинским крестом на голове со змеёй и рюмкой в руках, типа доктор. Кстати, больше всего времени он затратил на изображение детектива Строганова. Я поел. Немного успокоился, но все равно сидел как на иголках, ожидая, чем кончится военная операция Громова. Арсений же был весь в своих рисунках. Он изобразил всех, кто имел какое-либо отношение к делу. Обводил их в круги, квадраты, рисовал стрелочки, и даже драконов, которые хранили шкатулку с сокровищем. Я решил, что глупо просто убивать время, и стал методично описывать события дня в соцсети. В моей группе детективы в ВКонтакте. Прошло часа полтора, и с каждой минутой Арсений становился всё более довольным. Почему мы сейчас никуда не поедем, повторил он мой вопрос, потому что они ошиблись. Иначе бы уже Михалыч звонился мне довольный и радостный, что они взяли преступника. Раз он не звонит, значит, всё в порядке, в смысле, что это не наш убийца, а случайный человек. Я позорил себе усомниться, а ещё через полчаса ожидания не выдержал и позвонил сам, причём Шарапову — Да, привет, — ответил Владимир, — как раз собирался вам звонить. Подождешь пару минут, я в машину сяду и с дороги перезвоню. Арсений делал вид, что его это мало интересует, но прислушался к тому, что говорил Шарапов. Я пожалел Арсений и немного развернул телефон, чтобы и ему было слышно. — В пустую, — коротко сообщил наш помощник, — мы ошиблись, хотя мужик этот действительно был там и даже видел убийц, но, к сожалению, лиц их разглядеть не сумел. Короче, он остановился на обочине в том самом месте, где мы с вами были. Он был не один, а с одной девицей. Словом, занимались они там сексом. А потом смотрит, из-за кустов показался человек с тележкой, а ещё один шёл следом, и оба повернули в сторону залива. На тележке мешок какой-то лежал. Видно было плохо, темнота, а фары были выключены. Но когда тесть с Олегой прошли мимо них, они сразу стартанули в город. Прикол в том, что мужик этот нас не сильно испугался, даже когда его наручники заковали и стали присаживать. А раскололся он, как только мы пообещали ускорить жене, где его засекли и с кем. Тут он всё выложил без утайки. Вот такие дела. Его сейчас будут проверять, девицу эту потрясут, но я мужика лично видел, и похоже, он не врёт. Шарапов пообещал раздобыть информацию и перезвонить. Так Дарся не позвонив Шувалкину и договорился с ними о встрече на завтра. Похоже, что она пьяна, сказала. У меня просто разговора, который сложил я, их там трое все. Теперь Судюковой. Но до них он не дозвонился, и это его встревожило. Надеюсь, они живы, покачал он головой. Надеюсь, кинул я ему, и показывая на изрисованные бумаг, он заинтересовался. А что твои измышления? Нет никаких выходов на фотографа, думаю, мрачно ответил он. А что он вообще торчал около дома убитого, спросил я этого думателя. Непонятно. То есть не совсем так есть версии, и он замолчал. Интересно, а он знает, что мы его вычислили с похоронами, и у нас есть его портрет, — нарушил я молчание. Арсений посмотрел на меня внимательно и произнес свое знаменитое. «Эврика! Доктор, да ты соображаешь! Ищи для начала в Фейсбуке страницу Елены Ухтомской». И пока я разыскивал нужную нам женщину, а их, к слову, оказалось всего две, одна из Москвы, а вторая наша знакомая. Арсений сфотографировал портрет фотографа, скинул снимок мне и попросил прислать фотографии Елены и написать сообщение, знает ли она этого человека и мог ли он быть старым знакомым Игоря. Елена ответила довольно быстро. Нет, лично она его не знает, а был ли он приятелем Игоря неизвестно, но она сама где-то его видела, поскольку лицо его показалось ей знакомым, причём совсем недавно. Может быть, на похоронах у Стены, напомнил я. Точно пришёл ответ. Кто он? Я как мог успокоил вдову и просил разрешения позвонить. Она прислала мне свой номер. «Давай я поговорю с ней», — настаивал Арсений, но я не соглашался. Не хочу иметь громового в качестве врага. После положенных приветствий я поинтересовался, что она помнит про этого человека. Может быть, имя или с кем он пришел, или еще что-нибудь? Нет, имени я его не знаю. Он и не представлялся. Это так, обычные в таких ситуациях дежурные фразы. Но мне внешне он понравился спокойный, приятный, К тому же он Кристине помог, бросился к ней мгновенно и одной рукой вытащил ее наверх. На убийцу совсем не похож, рыженький такой. Мне даже показалось, что от него какие-то флюиды исходят, положительная энергия, понимаете? А с Игорем он разговаривал, спросил я. Да, так же, как и с другими, ответила она. А он сам к Игорю подошел или Игорь к нему продолжал ей допрос под неусыпным надзором Арсения. «Я не помню», — с некоторой заминкой ответила Елена. «Может быть, он подошел к нам». Но разговора как такового не было, просто перекинулись банальными фразами. А после того, как он помог Кристине, мы поблагодарили его. Я одет, он был просто стильный и дорого. Вокруг нас менялись посетители, подходили официанты, за окнами уже было темно. Я пересказал наш разговор Арсению, после чего он с головой ушел в интернет. Я тоже, заканчивать повествование в группе любителей детектива онлайна. Прошло, наверное, минут 40. Почти все столики были уже заняты. Играла итальянская музыка. Мина пела песню "Пароле, пароле". Странный текст, урез из мировой полутени, Арсений, песня про слова. Доктор, а ты знаешь, что такое каббала? Каббала? Ну, кредиты, ипотека, от утел я, выходя из контакта и протирая глаза. Нет, возразил он. Я говорю про каббалу. Учение или течение выудействя, что? А то Я как-то путешествовал по Израилю и немного постиг это мистическое учение. Там есть несколько уровней: пшат, ремез, драш и сод. Самый простой это непосредственное понимание текста, а самый продвинутый означает понимание тайны. Открой тайну несчастный, проговорил он утробным голосом. Я посмотрел на Арсения с подозрением. Прикалывается он или серьёзно? Смотри, без улыбки продолжил Арсений. Вот видишь эту каббалистическую схему? настед ад юный свисаный лист останый демонстративно стал разрывать схема и правда была похожа на каббалистические знаки как я их себе представляю арсений изобразил по периметру листа рисунки с людьми это были в основном наши подозреваемые они соединялись между собой многочисленными штелками часть штелков пересекала в одном месте там арсений изобразил домик и подписал гартнер русский переулок и дд гартнер Мы будем использовать учение каббалы, чтобы поймать убийцу, сказал он мне. Видишь, что получилось? Большая часть энергетических линий или связей между этими людьми пересекается в одной точке, и точка эта дом Гартнера, воскликнул я, про который рассказывала Ира, что это их родовое поместье. Совершенно верно. Она упомянула про Гартнера, и он здесь, похоже, ключевая фигура вместе со своим домом. Так показал каббалистический расчёт. Я стал искать информацию про этого Гарднера в сети, но вы её крайне мало. Есть Гарднеры, и их полно. Есть аналогичные улицы в Москве, но это не имеет никакого отношения к нашему Гарднеру. А помнишь, Ира про какой-то замок говорила, и ты ещё его назвал? Замок Штенбокферморов. Да, есть такой, и там Егерьм работал Гарднер. Просто одна фамилица. В России стоит на Гарднера, уставил я. Maybe, кивнул Арсений. Да, Сянлся он с Джона Гарднера, который был тамплиером. Очень интересный человек, но тоже не наш. Но самая гиморой, как говорите вы, врачи, это куча статей при немецкую фирму Гарднер, которая остекляет Лахта-центр их тысячи. А они совсем не причём, усёлся я и тоже пожалел об этом. А Арсений скорчил рожу и постучал пальцем по лбу. Про нашего Гарднера есть единственная инфа, продолжил он. Случайное упоминание в архиве В 1903 году некто Д. Д. Гартнер купил эту землю в Лахте, где и построил свой дом. Вот и все. Это очень странно. Я думал, что в интернете можно найти все. Но в принципе и это важно. Потому что теперь мы можем... Зазвонил телефон. Арсений хотел ответить, но сели аккумуляторы, и звонок остался без ответа. Но его это ничуть не расстроило. Потому что теперь мы можем строить планы, объявил он. Начинай. Ну... Но... Я несколько замялся, затем взял лист со схемой, но, видимо, я еще не достиг просветления, потому что тайна мне не открылась. Будем разыскивать фотографа? Отлично. Дальше Арсений выжидающе смотрел на меня. Посмотрим дом Гартнера. Неуверенно предложил я. Браво, доторе! Крикнул Арсений на весь зал, заглушив на мгновение поющего Челентана. На нас стали оборачиваться. Вот видишь, кабала действует, и ты начинаешь ее усваивать. Я не стал с ним спорить и спросил. Есть ли у тебя план, мистер Хиггс? Всегда. Значит так. Отсюда я иду в библиотеку. Я видел множество ссылок на книги про Лахту, но самих книг в сети нет. Думаю, что ночи должно хватить, чтобы собрать нужные сведения. Ночью библиотеки закрыты, напомнил я этому любителю чтения. Черт, и правда. Но есть книжные магазины, которые работают по ночам. Дальше утром мы едем на встречу с Шувалкиными. Параллельно с этим дозвонимся до Сердюковых. Затем Герман. А Шарапов обещал нам раздобыть сведения про подозреваемых. Совсем забыл. Завтра вечером я играю в клубе. Арсений играл и пел в музыкальном клубе своего крестного раз или два в неделю. То есть получается, что мне на работу ходить не нужно, а ему петь обязательно. Так я ему и сказал. Так ты тоже приходи в клуб завтра, ответил он. А после концерта мы едем в Лахту смотреть дом. Ночью, изумился я. Совершенно верно. Это часть плана, потому что там мы будем ловить фотографа. Я вопросительно посмотрел на него. Он наконец соскользнул ко мне и вполголоса проговорил: "Знаешь, как действуют рыбаки или охотники, забросуют приманку и ждут, когда зверь клюнет?" "Угу", согласно закивал я. Подкатывается сзади к охотнику и клюют в голову. Рядом с нами образовался официант и поинтересовался, что мы ещё будем есть или пить. "Ну, вот видишь", указал мне Арсений на молодого человека. "Можно действовать так, подкрадываться незаметно, а можно ждать, когда фотограф подкатится к нам и накричит его". А почему ты думаешь, что он к нам сам подкодётся? Он активен. Нельзя же, он крутился около дома Ухтомского, хотел посмотреть кто, да что, да зачем. Он энергичен. Торчал на похоронах, говорил со всеми, причём не боясь, что его разоблачат. Значит, был уверен в своей днюизязвимости. Он хитёр. Борода, усы и очки и куртка почты России это всё маскировка. А почему ты тогда не сказал Ире, чтобы он рисовал его без бороды и усов? Удивился я. Да потому что все его видели именно таким и запомнили таким, и без этих подробностей его и не узнали бы. А ещё он хороший актёр, потому что очень убедительно изображает из себя положительный человек. И опять же, со остальными нервами. Ты всё-таки думаешь, что он и есть старый знакомый Ухтомского? Вероятно, даже очень вероятно, подтвердил Арсений. И то, что Ухтомский на похоронах или не признал его, или не захотел узнавать, ничего не меняет. В словом фотограф не из тех, кто сидит со сложа руки. Он что-то ищет, причем также связанное с Гартнером или с его домом, и мы будем использовать это в своих целях. Он каким-то образом должен выйти на нас. — А почему связанное с Гартнером? — возразил я ему. — Этот дом потом принадлежал мужу Устини. Может быть, он ключевая фигура? — Нет, — тут же возразил Арсений. — Зачем тогда убивать Ухтомского? Убил бы себя старушку и все. Здесь тайна более глубокая, чем жизнь мужа Устини. Ты разве не чувствуешь? Я принюхался и учил запах кофе, который принес нам официант. были с тима